Глава третья. Порой демоны тоже могут познать истинное счастье, получая то, что давно желали. Дангас упивался могуществом новой формы, полученной в ходе принудительной трансформации от одного из богов хаоса или аватара великой силой. Неважно, кто решился встать на моем пути, итог всегда один и тот же. Мне дали силы для того, чтобы показать тебе всю мощь хаоса, Владыка Аверон будет следить за ходом поединка и не даст тебе нарушить его правила. Любое применение грязной смерти или стихийной магии, и твоя душа будет уничтожена в реке хаоса. Все-таки один из владык, а не сама великая сила. В любом случае, серьезное предупреждение для демонов. Люди обычно умирают без возможности возрождения, а наши души служат батарейкой для тех, кому мы поклоняемся». Тоже далеко не самая лучшая перспектива после смерти. Но ее, к сожалению, не избежать даже атеистам. Тебя накачали энергией, как последнего импа, и отправили на убой. Сила, которая легко дана, так же легко может быть и возвращена обратно. Признайся, ты все тот же жалкий кусок мяса, что столетиями мечтал о недоступном могуществе. Вспышка ярости и с диким криком дьявол бросился в мою сторону. Змах топора и тут же резкое изменение направления удара. От разделения моей новой формы на две ровные половинки спасла лишь быстрая реакция. Несмотря на не самое лучшее первоначальное впечатление, дьявол попался опытный и владеет собственным оружием на высоком уровне. Поэтому его появление за моей спиной не стало большой неожиданностью, и топор оказался в захвате клинков. Способность мгновенной телепортации так или иначе доступна всем дьяволам но у противника она происходила за доли секунды. Два кривых меча в моих руках не внушали доверия. Такое малофункциональное оружие с неправильным балансом могло быть произведено только в мирах демонов. Тем не менее, мечи сдержали удар явно непростого топора Дангаса. Совершив еще несколько попыток сходу разрубить меня топором, дьявол телепортировался на несколько десятков метров назад и применил свои магические способности. Волна темного пламени и вспыхнувшие на площади огненные торнадо отпугнули собравшихся вокруг нас демонов и серьезно просадили мой щит. Наложенная из сырой энергии защита быстро выкачивала из меня все доступные запасы, а горнила отказывалась подчиняться во время боя. Меня не покидала мысль, что не все так просто с наложенным запретом, и это своего рода проверка на вшивость. Сырая сила хаоса легко сошла с рук, но большого эффекта не имела, а привычные стихийные руны отказывались работать с изменчивой энергией. Что ж, ситуация резко накалялась. Как работать с хаосом, если я ранее никогда не имел подобного опыта? Есть кое-какая теория демонологии, но этого явно недостаточно для поединка с опытным дьяволом. Чтобы стать лордом демонов, недостаточно иметь одну голую мощь и доступ к горнилу. Хаос подчиняется лишь достойным, а владеть им позволено редким избранным, что далеко продвинулись на пути разрушения», — величественным голосом произнес Варгус. «Варгус, ты, как всегда, слишком скушен, и снова читаешь лекции о природе хаоса. Касси, лучше расскажи мне про своего лорда, и, надеюсь, если он выживет, то и моего тоже», — с предыханием произнесла Сабрила. Пропуская мимо себя очередную волну темного пламени, я подумал, что у дьяволицы определенно есть пункт насчет служения лорду. Мой лорд доказал свою мудрость и способность принимать взвешенные решения Сабрила. Уверен, он найдет выход из любой ситуации. Касси все так же стоял рядом с Горнилом, как будто намекая на что-то. «Господин, я верю в вашу победу. Я так долго ждала настоящего лорда, которому могу быть полезна всем своим телом и искрой. Вы даже представить себе не можете, сколько у меня накопилось неисполненных желаний и фантазий». «Определенно имеет смысл задержаться на осколке, чтобы исполнить желания своих подданных. Это мой прямой долг. Правда, для начала надо разобраться с одним смутьяном. Змах крыльями, и я с трудом ушел от искажения пространства. Еще одна редкая способность дьяволов. Значит, ему точно не менее трех сотен лет. Противник и не думал останавливаться, растрачивая невероятный объем энергии на площадные заклинания». В этот момент я отчаянно искал выход из сложившейся ситуации и хотел было уже наплевать на все запреты, как в моей голове раздался женский голос. «Сын мой, ты не помнишь меня, но я твоя родная мать. Мне пришлось покинуть тебя ради твоей же безопасности, и сейчас я хочу помочь. Дай хаосу волю, он не любит рамок и строгих правил. Сила предков направит тебя на верный путь, только отпусти грани выстроенные вокруг твоего разума защиты». Поверь, это доля твоего же блага. Голос в голове мог принадлежать кому угодно, но точно не моей матери. Так что будем следовать пословице из нового мира. Послушай женщину, а точнее демонессу, и сделай наоборот. Взяв под жесткий контроль потоки энергии хаоса, я включил свое воображение и забыл про все выученные шаблоны рунной магии. Сила в новом мире показала истинные грани развития отдаленных, Хаос и смерть смешались во мне. Значит, пора им показать, кто здесь главный. Кто есть наследник Творца. Ялвард этого осколка, и надо мной нет владыки. Здесь все принадлежит мне, и даже ты, Дангас. Сам хаос не может претендовать на то, что мое по праву крови. Все собранные остатки энергии хаоса были направлены в горнило в надежде снять блокировку. Последняя капля из моего сосредоточия — прорвала выстроенную плотину, и в меня втекла полноводная река энергии. Вместе с энергией источник делился знаниями прошлых лордов и все, чем владели попадающие в него искры демонов. Горнила и есть основная сила хаоса, и никто не может запретить мне им пользоваться. Теперь я мог преобразовать сырую энергию в различные формы, которые серьезно отличались от рунных цепочек классической магии или техник нового мира формы были всегда готовы к использованию в считанные секунды стоит лишь только пожелать как земля под моим противником горела в воздухе повисли десятки искажающих пространства ловушек а на поле боя властвовал полный запрет на телепортацию не сумев победить с помощью магии дьявол снова бросился в ближний бой Топор в его руке жаждал испить моей крови но пора и мне понять на что способно новое тело В отличие от боевой формы земли и обличия Жнеца Смерти, сила крови демонов давала намного больше преимуществ. И что самое приятное, это со мной навсегда даже в смертной оболочке. Клинки со звоном столкнулись с топором и тут же потемнели, чтобы вскоре загореться темным пламенем. Дангас перестал хитрить и, положившись на толщину своей брони, пытался просто хотя бы раз попасть по мне. Неожиданно я быстро привык к новому телу, и с каждым мгновением все легче уходил от ударов врага. Вскоре и крылья стали моим оружием. Опробовав все свои способности на ревущем от боли дьяволе, я нанес два молниеносных удара. С ужасом дьявол смотрел на отрубленные руки, что лежали рядом с ним. Хаос не отвечал Дангасу, подчиняясь более сильному. У каждой великой силы есть свои законы и правила. «Ты понимаешь, что тебя ждет?» «Ну же!» «Уничтожь или съешь мою искру. Хочешь мучай, но не надо глупых разговоров про то, какой ты могучий и хитрый, а я полное дерьмо под твоими ногами», — безразлично к своей судьбе произнес Дангас. Неплохие слова. Вот и Варгас тоже оценил. «Лорд, прошлый хозяин осколка был не слишком справедлив к Дангасу. Он сильный воин и хороший полководец. С вашей стороны будет опрометчиво уменьшать и так невеликие силы». Как все просто. Хотя у демонов переход под руку более сильного после проигранной битвы — обычное дело. У хаситов иное мышление и своя иерархия. Вы готовы поручиться за его благоразумие, Варгус? Уверяю вас, лорд, вы не пожалеете. Хорошо, да будет так. Клянитесь, угорнила мне в верности своими истинными именами. Вспыхнувшие руны истинных имен навсегда останутся в моей памяти а потом будут переданы моим потомкам. С такими вещами не шутят. Четыре дьявола способны на многое даже без силы хаоса. Изначально я хотел отдать управление горнилом в ваши руки, но вижу, это плохая идея. В своем мире у меня война с одним из лордов-демонов и асурами. По лицам дьяволов без слов было понятно об искренней любви к расе асуров. Копите силы, набирайте демонов в легионы и восстанавливайте города. Кто знает, может быть, этот осколок снова превратится в полноценный мир? Сабрила, а с тобой в следующий раз мы обязательно поговорим на тему исполнения желаний. Сейчас лучше всего будет покинуть осколок, чтобы в спокойной обстановке освоить новые возможности. Правда, возвращение в родное поместье было далеко не мирным. Звуки выстрелов и взрывов — первое, что встретило меня дома. Без меня тут неплохо веселяться, а значит, пора добавить жару в вечеринку. Химеры в виде гигантских пауков и огромных кошек теснили дружинников у стен поместья, которые огрызались стихийными техниками. Вампиры в своей манере быстрого ближнего боя вырезали целые просеки, но противников меньше не становилось. В самом холме тоже полыхало от вспышек пожаров и взрывов кислотных бомб. Хорошо, что поместье с мощным щитом и полным источником силы ничего не грозит. На подходе были новые десантные капсулы с химерами. Что ж, пора пробовать полученные недавно возможности. Поле искажения от формой формы энергии растянулось на несколько километров, и огромное облако хаоса накрыло территорию над поселком. Первые же капсулы превратились в измятую груды хитина, перемешанные с кусками химер. Еще несколько попыток, и враг отказался от своей затеи, а с оставшимися химерами справятся мои воины. Ваша помощь была как раз вовремя, князь. Пожал мне руку Леонид. «Но это не все проблемы. Асуры прямо сейчас атакуют лесную базу. Боюсь, мы не успеем». Нетрудно было догадаться, что для асуров представляет наивысшую ценность. «Как бы мне туда попасть?» Порыв ветра, из крыши поместья сорвался драколич, чтобы через мгновение резко остановиться и склонить передо мной свою голову. «Впрочем, почему бы и нет?» Ловко забравшись по хребту, ставшего вновь костяным дракона, Я был готов впервые подняться в небо этого мира. Кто бы ни бросил мне вызов, пора показать всем мощь владыки смерти. Отправляя войска по мере готовности. еще не надо было часто махать крыльями, чтобы развивать скорость. энергия помогала ему лететь, и он легко пересекал воздушное пространство, опережая мои войска. Лесная база в очередной раз была в огне, притягивая к себе моих врагов, словно магнит. Демоны туда все лезли, сейчас асуры. Хорошо, что с личным составом здесь проблем никогда не было. Даже скорее его переизбыток, который сейчас быстро перемалывал противник. В отличие от прошлых встреч с химерами асуров, здесь были и разведчики, или даже маги данной расы. Целое облако кислоты медленно уничтожало моих неживых бойцов отряд за отрядом. Вспышки кислотных бомб и ожившие растения... Тоже вносили свой немаленький вклад в борьбу с нежитью. Драколич, почувствовав магию жизни, издал душераздирающий вопль, извещая врагов о своем появлении. Химеры и Асуры почему-то не слишком обрадовались нашему появлению и десятки заклинаний сорвались в мою сторону. Для моего счета эти укусы были безопасны, поэтому для дракона сразу же последовал приказ к атаке. Склонив голову, он пролетел над рядами противника извергая из пасти призрачное пламя, которое оставляло после себя только сморщенные мумии без капли жизни. Мой вклад в битву был более весомым. Дыхание смерти, метеоритный дождь и поле искажения впервые были применены одним человеком. От количества одновременно погибших существ меня захлестнула волна безумия, которую я быстро подчинил своей воле. С хаосом не шутят. Самое смешное, что души погибших асуров были поделены ровно пополам. Смерть и хаос взяли свою долю. Драколич во время моей борьбы с самим собой не скучал, причем химеры и асуры пришлись высшему созданию нежити очень даже по вкусу. Драколич после каждого укуса оставлял ровные кучки праха, забирая себе всю энергию существ. Идеальный утилизатор. Дальше коменданты стражи вполне справятся и без меня. Схватив раненого асура, приказал костяному дракону возвращаться, и он, набрав высоту, направился в сторону поместья. Теперь, когда аномалии пропали, есть смысл вспомнить пролетающую нежить, и это далеко не одни костяные драконы. Конструкты и химеры в средине хромантов тоже пользовались одно время большим спросом. Пора заставить круг или Ильича и Загорского заняться этим вопросом. Молодой асур воин крепкого телосложения не прекращал ругаться весь путь, до встречи с менталистом в подвалах поместья. Из пленного удалось вытянуть немало полезной информации. Хоть и крепкие парни-разведчики Асуров, но у менталиста все заговорят или превратятся в овощ. Так вот, против нас сейчас действует только передовой кулак Асуров с оставшимися разведчиками и боевыми химерами. Позже прибудут огромные корабли с пехотой, магами, техникой и новыми жителями. Миллионы новых солдат при поддержке сотен тысяч магов и... Единственных жителей для планеты. Массовый геноцид ожидает всех людей. И что против всего этого может выставить ставшим неродным многострадальный мир? Ты видел это? Анна с заплаканными глазами ждала меня у выхода из подвала. Как только узнала, где меня искать. На переданном планшете показался знакомый журналист, который был пока главным и единственным идеологом пути смерти. «С вами Дмитрий Василенко» и внеплановый выпуск программы «Ночной час правды». Наверное, многие из вас уже видели эти кадры, но я покажу вам еще раз. Картинка поменялась на тронный зал, что успели немного привести в порядок, но следы боя трудно было не заметить. Канцлер в окружении Шуйского, Воротынского, Захарина, Разумовского, большей части генералов генштаба и корпуса жандармов. Головин, и ты тут. Да, сильный удар по великой княжне, которая всецело ему доверяла с коробьем должен сообщить, что правитель Российской империи Михаил IV погиб в ходе нападения неизвестных существ. Настали тяжелые времена для нашей Родины. Я в качестве канцлера назначаю себя временным правителем Российской империи. До момента, пока не будет собран совет кланов, на котором изберут нового императора. Вводится военное положение с беспрекословным подчинением правительству и всеобщая мобилизация – также особый продовольственный налог. Картинка прервалась, и снова появилось лицо Василенко. Вы все видите, что столицу захватила кучка мятежников во главе с канцлером Юсуповым. Лицемерное заявление о смерти императора от иномирных существ не должно усыпить вашу бдительность. Мы все, как один, должны встать под руку князя Холмского. Лишь он один. Реки Патохи в мою сторону, и вот снова новая картинка, где Шуйский обливает меня грязью с ног до головы. Вряд ли Шуйский был рад уготованной ему роли. Но Исупов прижал его к стенке. Такова участь предавших. Тебя в любом случае используют и первым бросят на убой. «Кирилл, мне срочно надо в столицу», — бескомпромиссно заявила Анна. «И что ты там будешь делать? Даже если мы положим половину моей армии на захват столицы, это не решит все проблемы в империи». Пора предложить людям нечто иное, кроме бесконечной вражды кланов, ради власти над императорским троном. Сейчас не до предвыборной кампании. Я должна отомстить за отца и покарать всех мятежников. Какой ценой? Любой, слышишь, любой ценой!» — выкрикнула Великая Княжна. Разрушение планов, которые Великая Княжна строила с самого детства, сильно ударило по ней. «Приди в себя! Мы не можем воевать против всей империи!» Ты должна перетянуть часть мятежников на свою сторону. Для этого необходима холодная голова. Ты просто специально медлишь и не хочешь, чтобы я стала императрицей. Ведь тогда между нами будет слишком большой разрыв в занимаемом положении». Со злости бросила Анна и тут же прижалась ко мне. «Прости меня. Поверь, я никогда не изменю свое отношение к тебе, Кирилл. Я люблю тебя. Ты для меня все в этой жизни, и кроме тебя мне никто не нужен». «Я почти поверил ей». Без опыта прошлой жизни сейчас уже растаял бы от подобных признаний самой настоящей принцессы. Но слишком много женщин было у меня. Да и Анну хорошо знаю. Улыбнувшись в ответ, я поднял глаза вверх. Небо над нами становилось все темнее, обещая в скором времени разразиться ливнем. «Кстати, ты рассказал своим супругам о нас с тобой?» — спросила недовольная моим молчанием Анна. «Погода совсем не радует». Альянс кланов во главе с Юсуповым жаждет моей смерти. Ко мне вернулось демоническое наследие с непонятными перспективами. Сотни миллионов асуров уже в пути к нашему многострадальному миру. А Анна вполне может повторить успех рыжей волшебницы. В общем, не самый лучший расклад. Так может, хоть жены порадуют. Дождь перешел в ливень. Из-за сплошной стеной воды трудно было различить какие-либо детали за окном. Генерал Карпов недовольно помощился. От плохой погоды разболелись раны, которые так и не прошли за прошедшие два дня с момента атаки мятежных кланов на Красный Дворец. Игорь Владимирович с трудом пережил последние события в столице. Мощный удар стихии воздуха от Волота и Суповых проломил щиты и отбросил его к стене, где после серии разрядов Карпова завалило грудой обломков. Очнулся генерал только поздней ночью в окружении трупов своих бойцов и мятежников с трудом вливая в себя всю оставшуюся энергию для поддержания тела в рабочем состоянии, генерал выбрался через пролом в стене на территорию дворца. Снаружи для Игоря Владимировича все только начиналось. Пробираясь через город полный твари и бандитов, генерал с трудом вышел на оставшихся в живых агентов, которые эвакуировали его на резервную базу в Рязань. В пути было достаточно времени, чтобы поразмышлять о таком понятии как неучтенный фактор. Подготовка к возможным проблемам в империи шла полным ходом, но появление нового врага спутало планы как мятежникам, так и лояльным императору силам. Мощные бомбовые удары уничтожили тяжелый полк гвардии и несколько отрядов тайной канцелярии, размещенных в казармах Красного дворца. По последним данным, князю Холмскому вместе с великой княжной Анной удалось покинуть столицу. В череде свалившихся на генерала неудач. Одна из немногих хороших новостей, хотя Карпова больше радовала спасение Холмского, чем Великой княжны. И дело здесь не только в родственных связях. Почему у Холмского опекала тайная канцелярия, причем опекала очень плотно, еще до начала его резких движений в Москве и захвата власти в Твери, нередко выступая последней страховкой в многочисленных битвах боярича, а несколько опытных агентов в ранге кудесника, Тайно сопровождали его во всех его походах. Когда Карпов принял дела и читал документы, у него волосы шевелились на голове. Прошлый глава тайной канцелярии и его бывший начальник генерал Томилин был тем еще интриганом, но свято следовал заветам руководителей службы, делая все возможное для усиления Российской империи. В Холмском смешалось слишком много всего для простого человека. Пророчество безумных жрецов — непростая кровь, могучая сила, старые клятвы и даже тайная канцелярия когда-то была детищем одного из холмских. Но охрана и контроль за ним были не из-за этого. Впав в медитацию, чтобы снизить затраты энергии для очередного сеанса лечения своего тела, Карпов не заметил, как задремал и проснулся только от покашливания своего заместителя. «Что случилось, Гриша? К нам прилетели еще одни инопланетяне?» Полковник Бакунов не оценил шутку своего начальника. Весь его вид говорил о том, что ситуация предельно серьезная. «Включите любой новостной канал, Игорь Владимирович. Крутят одно и то же уже который час». Выступление канцлера после столь громкого успеха было ожидаемо, что не скажешь о фигурах за спиной главного мятежника. Командующие армиями, главы великих кланов, жрецы и магнаты. За два дня нельзя объединить вокруг себя все службы столицы. Не в городе императорского клана. Как же они сумели договориться друг с другом? И Голицын вдруг куда-то пропал. Есть небольшой шанс, что у нас до сих пор действует чья-то агентурная сеть. Возможно, сказывается влияние демонов, или о себе решила заявить новая сила. Выдвинул свои версии полковник. Вполне может быть. Тогда все намного хуже, чем мы предполагали. Полковник Бакунов, передайте по всем спецканалам команду «Пекло». Время пришло. Для заместителя главы тайной канцелярии команда не стала неожиданностью. К этому этапу противостояния готовились все последние дни с момента появления генерала Карпова в Рязани. «Есть!» — принял команду полковник и направился в узел связи. Через несколько минут в империи вступят директивы, заложенные основателями тайной организации. Сначала пройдет первая волна самоочищения, за ней зачистка корпуса жандармов и генералов имперской армии. Дальше по нарастающей до полной стабилизации ситуации. Ради этого момента под чужими личинами жили десятки спящих агентов, и сейчас настало их время.